Житье, бытье, работа. Не успели оглянуться, как пролетели две недели полевого сезона. Возвращаемся из маршрутов поздно. Просушишься у костра, поешь, заползешь в палатку и, не успевая додумать мысль, погружаешься в сон. Наш полевой лагерь... Три палатки и кухня. Стол с лавками под тентом. Приютился на невысоком травянистом берегу. Лесной звонкоголосой чушки шуди. Такая говорунья не умолкает ни днем, ни ночью. Мы с Ингой живем в двухместной палатке. Два спальника на еловом лапнике и чурбанчик вместо стола. По углам рюкзаки с нехитрым скарбом. Всего в отряде одиннадцать человек. Пятеро студентов — Трое проходчиков, три геолога, начальник отряда Виктор Иванович Копылов, главный геолог Стас Васильевич Лыков и техник-геолог Алексей Петухов. Инга со Славкой работают самостоятельной маршрутной парой. Сами себе геологи, радиометристы и геол-рабочие, все поровну. Но, конечно же, Славка впереди. Разве он уступит тропу? Серега... радиометристом у Стаса Васильевича, доволен до чертиков. Гордится, что опытный геолог общается с ним на равных. Стас, как и Серега, начинал карьеру с техника. Натаскивает подопечного серьезно. Как же они подходят друг к другу. Серега — бахвал из бахвалов. Не зря в техникуме его прозвали «зайцем». Только вот злой и завистливый он не по-зайче. «Стас, мужик, толковый, очень красивый, но желчный, ни слова в простоте не скажет. Какое же счастье, что я работаю с Виктором Ивановичем, молчаливым, деликатным, спокойным. Конечно же, все студенты хотят попасть в съемочные маршруты, но в работе на горных выработках есть своя прелесть». Можно увидеть непосредственно в природном залегании горных пород кристаллы, целые друзы разных минералов, чаще всего горного хрусталя. Отбор образцов из горных выработок на зависть славки, входит в обязанности рочки Родька в помощниках у Алексея. Работает на горных выработках, документирует шурфы и канавы. Зачастую Родька приносит в лагерь чудные образчики. Со мной Родька сдержан. Явно ревнует к дружбе со свердловчанами и держится от нас на расстоянии. А жаль. На днях с ним произошел несчастный случай. Приковылял в лагерь на костылях. На наши недоуменные вопросы развел руками. Затесывал березу и рубанул по ноге. Алексей сходу заставил раздеться, порвал на себе майку, перебинтовал Родькину ногу, смастерил костыли, и вот пришлепали. Ничего себе прогулка! Линии горных выработок от лагеря километрах в пяти. Пока Родька подлечится, на канавах с Алексеем будет работать Славка. Радуется. Можно обнаружить друзы цитрина. Славка бредит этими самыми цитринами. Инга займется полевой документацией и пробами. Мне здесь абсолютно всему приходится учиться. Разводить огонь, готовить на костре еду, оттирать с котлов сажу. У меня это получается не особенно ловко, но все же без таких казусов, какой приключился с дежурившим вчера Серегой. Накануне проходчик Михалыч вернулся в лагерь со связкой рябчиков. «Не впервой Михалыч балует нас дичью. Вкуснота необыкновенная. Для таких случаев мы даже приспособили большой чайник с широкой горловиной. Рябчик-оварку. Сергей, недолго думая, почистил дичь, закинул в чайник и на костер. Дух, поплывший по лагерю, моментально собрал всех за уютный дощатый стол». Обильное слюноотделение не позволила осквернить пустыми разговорами ожидание трапезы. И вот рябча коварка на столе. Лыков по старшинству подцепляет кусок и вытаскивает вареную лягушку. «Серега в кусты, Михалыч плеваться, Лыков ругаться, Инга давится смехом». Всем ясно, что эта несчастная земляная лягушка обжила чайник не вчера. Просто Серега заправил агрегат рябчиками, не удосужившись сполоснуть посудину. Ну и досталось же ему. 15 июля 1971 года. Северный Урал.